Закухонным окном царила кромешная чернота, только вспыхивало лиловыми космическими зарницами неисправный фонарь во дворе, да не ярко горели окна дома напротив. Впечатление черноты было тем сильнее, что отсутствовало привычное оранжевое свечение в облаках, а облака расползлись прочь, и было ясно, звёзды смотрели прямо в окно, навевая мысли о малости и ничтожности человечества. Сегодня Эсфирь Семёновна готовила гречневую кашу самую простую и насквозь русскую гречневую кашу ту самую, которую едят с молоком или с маслом или с жареным луком и шкварками или еще девяносто девятью способами. Тётя Ефира слегка даже передержала её на плите, всё надеялась, что идёт просто Генриетта до да сталь. и увидит ее за этим занятием. Да пусть только попробует опять унюхать чеснок или еще что-нибудь вякнуть. К ее некоторому разочарованию мадам так и не появился. В конце концов тётя Филы сняла кашу со огня на соседней конфорке, тем временем закипела кастрюля у Оли Борисовой. Та подошла и высыпала в кипяток из газетного кулька для Мишель. Оленька! попросила тетя Фира, если вам газетка больше не нужна, вы ее не выбрасываете, я кашу заверну. Сама она газет с некоторых пор не выписывала, и это причиняло определенное и хозяйственное неудобство. Пожалуйста, Оля протянула мятые позавчерашние ведомости. Эсфирь самуюиловна разгладила их на своем столике, поставила и по центру чугунок с кашей. Её глаза, помимо воли, скользнули в угол листа к сероватому квадратику криминальной хроники. С сотрудниками УФСБ, ГУВД и РУО проведена совместная операция, в ходе которой задержаны члены преступной группировки, занимавшейся поставками в наш город наркотиков из Таджикистана. Тётя Фира поспешно отвела взгляд, чувствуя однако большое облегчение. Бог был милостив. и не дали повода судорожно вспоминать, учитывать, был ли Алёша в такой-то и такой-то время дома. И если вдруг не был, то не вёл ли он себя как-нибудь необычно, когда возвратился. Эсфирь Самуиловна аккуратно запеленала кашу, ухватила чугунок полотенцем. Алёша приклеил над столиком два крючка и повесил суконки, но она постоянно забывала ими пользоваться. И собралась было нести кашу к себе, кутать в тёплый платок и убирать под подушку, когда из коридора на кухню влетел Гриша Борисов. "Слыхали?" сообщил он взволнованно. "Опять чиновника грохнули, вот только что сообщили". Потиматься Гитовна, составлявшая в нейсочке сложную смесь пряностей, покачала головой и молча вернулась к работе. Тётя Фина так и замерла, держа на весу чугунок, потом медленно опустил его обратно на стол. "Тудай, дорого", фыркнул тихий алкоголик дядя Саша. Он сидел у своего столика и обедал, извлекал из мундира сваренную накануне картошку и ел с колбасой. "Да не ли народ сволчи, столько наворовали, что уж поделить спокойно не могут. Кого хоть", оглянула свитина московских не губернаторов. Губернатор некоторым образом был мужчина ее мечты. У них в Свали даже висел на двери предвыборный плакат, где тогда еще претендент был изображен в рубашке с закатанными рукавами. Хватит мол банкетов и блестательных презентаций, работать пора. Глаза губернатора на том плакате смотрели в самую душу и отливали пронзительной голубизной. И видите, очень не хотелось бы, чтобы такого мужчину убили. Даня этот махнул со Гриша. Хотя если так дальше пойдёт, не удивился, если и до него доберутся. Крупного, говорят, деятеля. Я правда, что-то раньше эту фамилию Гнедин какой-то. Тётя Фира нащупала позади себя стул и тихо опустилась на него, перестав доверять внезапно ослабевшим ногам. Вот оно. Колоколом прозвучало у неё в голове: Шмайсер Эль. Ош ма, Израиль, дядя Саша отправил в щербатый рот очередную картофелину. Чем занимался? Но вы представленные не сказали. Тоже прихватизатор небось.